Добившийся особняка и «Мерседеса» благодаря своим восхваляемым прессой и талантам, был доподлинным героем нового времени, которые вдруг поверили мелкие менеджеры и безработные, домохозяйки и бомжи. Пока большинство обывателей целых 10 лет не могло оторваться от морока нищих квартирок, проржавевших семейных копеек, всего этого нажитого и приходящего в негодность советского обихода, чья фантастичность буквально кричала о себе из каждого угла и на каждом шагу, апофеозов, наделенный несокрушимой волей к реальной действительности, сделался тем, чем должен был бы стать буквально каждый житель территории, когда бы не призрачная трясина обыденности привычек невостребованных профессий.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 Сразу несколько торговых точек, включая меховой магазин Афины, были ограблены при помощи игрушечных револьверов, после чего витрина Афин, украшенная гипсовыми копиями богов и героев, одетыми в шубы, стало скучно походить на Пушкинский музей. Магазин «Детский мир», в свою очередь, бойко торговал жестяным и пластмассовым вооружением.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 Они действительно не знали, куда себя девать под нетерпеливыми взглядами стеснившихся людей и среди своего рабочего хозяйства, отчужденного и словно заминированного требованиями замедления. В результате регистраторы, работая как бы под чьей-то гипнотической лупой, стали до смерти бояться наделать в журналах грамматических ошибок. У одной впечатлительной сотрудницы куда-то бесследно делась только что вскрытая банковская пачка 50-рублевок. И женщина, страшно скрежетнув перекошенным стулом, словно переведенной в крайнее положение системы рычагов, свалилась без чувств. Некоторые, не выдерживая давления, что нагнеталось, будто поршнем, пребывающей с улицы отсырелой очередью, часами отсиживались в задней комнатке штаба, но даже и оттуда слышали, как очередь, никем не обслуживаемая, каждые десять минут самопроизвольно делает шажок. Точно десятки лопат в разнобой втыкаются в тупую кучу несдвигаемой земли. Сообразительная Людочка первой заметила, что выражение «стоять в очередях» неправильное, потому что на самом деле никто не стоит. И точно. Люди, стоило им выстроиться в затылок, сразу приобретали импульс к перемещению в пространстве и начинали пробуриваться вперед, так что казалось, будто именно очередь могла бы стать для человечества столь долго искомым способом прохождения сквозь стены. Даже в отсутствии регистратора тело очереди продолжало работать. Десятки ног переступали, шаркали, попихивали сумки. Чтобы действительно постоять и немного отдохнуть, следовало отойти в сторонку и отыскать местечко у стены. Там, отлынивая от общих усилий и натирая на мрачное пальто грязно-розовый, необыкновенно въедливый мел, всегда торчали индивидуалисты, уткнувшиеся в книжки. Непонятно было, как они читали при голых слабосильных лампочках, которые, казалось, не распространяли, а отсасывали свет и набирали со всего коридора каждая по полстакашка. Непонятно было вообще, почему с таким упорством, достойным лучшего применения, обитатели территории устремляются в штаб за несчастной пятидесяткой. Вероятно, и гнало сюда чувство справедливости, требующее равномерного распределения даровых только за факт прописки выдаваемых благ. Иные кандидаты в агитаторы, никак не подпускаемые замедлением к раздаточным столам, приходили по нескольку раз. Отпечаток очереди на них не сводился к вчерашним и позавчерашним следам коридорного мела, но выражался в каких-то особых ухватках завсегдатаев. Должно быть, это они облюбовали для распития бутылок трогательно старенькую детскую площадку напротив штаба, чем-то похожую на цирковую арену с реквизитом для мелких дрессированных зверушек. По вечерам, когда сотрудники, отсидевшись некоторое время после закрытия, выходили в темный двор, они замечали на площадке какое-то нехорошее остаточное присутствие. Сутулые фигуры, чьи шевеления угадывались глазом на фоне маленького гипсового пионера, задвинутого в куст,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 У избирателя и вовсе уходила из-под ног родная глинистая почва. Марина, написавшая сценарии обоих роликов, сама не могла понять, почему территория даже у нее на бумаге получилась какой-то вымышленной. И это при том, что теперь она испытывала к участку номер 18 странную нежность. Точно это была ее малая родина, о присутствии которой буквально под боком она до выборов даже не подозревала. Прежде жизнь ее всегда простиралась направо от дома, по направлению к центру, туда, где с каждым перекрестком все делалось наряднее и чище, где третий сорт города постепенно заменялся на второй. А теперь развернулась налево, в сторону бедной запутанной местности, которую Марина за последние четыре месяца узнала лучше, чем за все предыдущие годы. Марине нравилось здороваться на улицах с полузнакомыми людьми. Ее удивительно умиротворяли покатость и блеклые краски пейзажа, Лежачие позы всех частей волнистого рельефа, деревянная черная сырость обветренных заборов, старушичьи запахи и крапивы, полной воды, трухи и прорезиненных крепких паутин. Теперь для Марины проигрыш на выборах был равносилен изгнанию из родного дома. а Апофеозовскую оккупацию она могла воспринять только как личное оскорбление и большое несчастье. Поэтому она терпеливо сносила тяготы последних предвыборных недель и добросовестнее других выполняла указания профессора Шишкова.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 Одна, беря на за руки с профессионализмом лабораторной медсестры, ставила на ладонях порядковые номера. Другая записывала очередников в истрепанную тетрадку, похожую на перекрученный и расстегнутый зонтик. В составе актива обнаружился и знакомый живописец, теперь не кашлявший мягко, но перхавший и клекотавший точно зарезанный петух. Однако из двора, уже засыпанного крупкой и застекленного ломаным льдом, никак не уходивший. Его обязанностью было выпроваживать самозванцев, занявших с утра, но не имевших на ладони вчерашней чернильной отметки. Еще он стоял на посту, когда по телевизору шел сериал, и двор превращался в быстро белеющий кадр, где вслед за людьми исчезали их ледяные следы на все более пунктирной, тоже исчезающей земле. Во все остальное время живописец занимался кустарной торговлей. Кое-как расположившись на ступенях, защищенных козырьком, он предлагал желающим связки глиняных расписных колокольцев, каких-то полых керамических птичек, издававших вместо свиста мокрое улюлюканье. Чем больно напоминал Марине ушедшего Климова. Видимо, сильно снизив цены в целях распродажи, живописец просил за каждое художественное изделие по 50 рублей. Но торговля абсолютно не шла. Выбираясь из тусклого ада с выстраданными 50-рублевками, люди не желали тут же у порога обменивать свою частицу справедливости на пустотелую дребедень и спешили в ближайший магазин. где их ожидали полные и запечатанные емкости, обещавшие уже своим беззвучием глубину ощущений, ясность разговора, бесконечное умножение сущностей и радужное расслоение обыденных вещей. Но самое опасное заключалось в том, что возглавляла бригаду общественников энергичная клумба. Голову ее венчала новая нутриевая шапка, волосатая как кокос, на ногах лоснились новые сапоги с модными утиными носами, на которых клумба ступала с осторожным торможением, будто все время спускалась под горку. Окрестные пенсионерки, уже одетые в бордовые и синие зимние пальто, обметанные не то песцовой, не то кошачьей выленившей шерстью, обращались к старшей по подвалу уважительно и с некоторым страхом. Стоило клумбе появиться и заговорить с активом, как все они сползались от хрущебных подъездов и ловили каждое слово, но при этом слушали так, будто всегда ожидали от клумбы плохих новостей. Управившись у входа в штаб и лично отогнав заплывшего до полуслепоты дворового алкоголика, умевшего, однако, из любого людского скопления извлекать пустые бутылки, Клумба боком, возбуждая волнение и сочувственный ропот, протискивалась ругаться в комнату регистратора. Вынырнув перед столами в пришибленной шапке, в размазанной до уха малиновой помаде, Клумба принималась обличать волокиту речевыми периодами, рифмами и ритмом, похожими на тексты Маяковского. Сразу всякая работа прекращалась вообще – Регистраторы, наученные опытом, тихо уносили деньги в портативный сейф. Волнение за спиной у клумбы докатывалось до коридора и отдавалось там железным эхом, будто при рывке грузового состава. Клумба, вытянув наконец из живых человеческих теснот знакомую Марине полухозяйственную сумку, требовала самого главного ответственного за раздачу пособий для согласования мер. Пару раз Марина, не дозвонившись до Шишкова, постоянно выпадавшего из времени и пространства, попыталась сама сыграть начальственную роль. Клумба узнавала ее, но узнавала как бы в несколько этапов. Сперва в ее сознании и в горевших по обе стороны носа симметричных глазках брежело подозрение, что вместо начальника ей подсовывают что-то хорошо знакомое, никак к начальству не относящееся. И стоит ей припомнить, кто на самом деле эта туго подпоясанная, стриженная под сосновую шишку комсомолка, как она немедленно разоблачит обман. Затем, вызывающий протопов за Марины в заднюю комнату штаба, клумба несколько смягчалась. Речь ее, все еще затрудненная, будто и коты непроизвольно выскакивающий рифмой, побочный эффект посещения гостиницы «Север», делалась более доверительной. Получив в одной из относительно чистых кружек кипяток и млеющий чайный пакетик, она доставала из сумки крепко завязанную папку, а из папки сколотые скрепками порции документов. Тут были вырваны из бахромо тетрадные листки, исписанные разными видами крупного старческого почерка и содержавшие заявления на имя Круголя с перечислением наград, болезней, тяжких жизненных обстоятельств. Были какие-то пожелтелые справки, заверенные бледными, будто следы от стаканов старыми печатями. Были почетные грамоты, распадавшиеся по сгибам на два роскошных засаленных куска. Были архивные выписки, ветхие и плоские, точно от утюженной тряпочки. Иногда из-под скрепок вываливались даже мелкие фотографии, по одной и по две. Бумага их от старости сделалась жесткой и загибалась на манер нестриженного ногтя. Пристально наблюдая, чтобы в руках у Марины ничего не потерялось и не перепуталось, клумба доставала из папки самый главный итоговый документ – список жильцов 18 участка, нетрудоспособных инвалидов, ветеранов войны и труда, которые в первую голову нуждались в пособиях, но не могли по состоянию здоровья выстаивать очередь и даже выходить на улицу. Их старшая по подвалу предлагала охватить на дому силами общественности, готовой поработать бескорыстно, всего лишь за право получить пособие без очереди им и членам их семей. В доказательство того, что список нуждаемости составлен не кустарно, а полный и объективно, Клумба напоминала, что является уполномоченной благотворительного фонда А, куда ее, как опытного социального работника, пригласили еще в начале избирательной кампании. Именно по этим спискам, неоднократно уточненным, фонд распределял большие продуктовые наборы –